— повосил Цониум. — Хок — неспровергатель. Есть любители пошуметь. Крикуны, которые думают, что только они одни умные, а все другие, извините, репу едят. Эстония изобилует примерами, когда утирали носы таким крикунам. Учителя целыми днями вдалбливают в голову ученикам необходимость слушаться и уважать старших. Но, тем не менее, нет-нет, да и появится какой-нибудь паренек со вздернутым носом и заявит «Все вы глупцы, один я умный». Люди его племени по раз и навсегда заведенному порядку должны были каждый день, сразу как только проснуться. Повторять заветы родоначальника племени, который наставлял еще их прадедов и учил, что самый наистрашнейший бич для людей — это солнце. Великий вождь в свое время замещал остригаться его лучей, наказывал потомкам ходить в тонких легких одеждах, строить не дома, шалаши, сквозь стены которых — Может, свободно туда и сюда пролетать ветер. Рекомендовал обливаться время от времени холодной водой, чтобы избежать солнечного удара. Один лишь Хук говорил, что все это глупости. Многие увещевали его. Послушай, у тебя в башке все в порядке. Это же заветы родоначальника нашего племени. А Хук знает твердит свое. — Конечно же, все это глупости. Великий вождь действительно оставил нам такие заветы, но они были правильны только для того времени, когда наше племя жило там, наверху, в горах, на залитом солнцем плато. А ведь давным-давно уже дикари прогнали нас оттуда, и мы вынуждены были поселиться в этих сырых, холодных, темных болотах. Какого же черта вы сейчас... Боитесь солнечного удара. Наоборот, теперь нужно, чтобы наши люди одевались в плотные кожаные одежды. Нужно строить крепкие, толстостенные дома. Надо окапывать их рвами и каналами для отвода воды, вырубать кусты и деревья вокруг, чтобы хоть немного солнечных лучей прогревало ваши дурные головы, — говорил Хук. И не только говорил. Он и на самом деле шел себе теплую одежду, построил прочный дом, отвел от него каналами воду, разрядил вокруг чащу, чтобы на его участок проникал солнечный свет. Это было уже слишком, и старейшины племени не нашли никакого другого выхода из создавшегося положения, как взять и изгнать Хука. А по правде говоря, что еще можно делать? Что получится, если каждый начнет оспаривать устои, подрывать основу основ, которые сплачивают племя с незапамятных времен? Ну, если, как у нас говорят, заберутся человеку тараканы в голову, что ты с ним поделаешь? Собрал Хук жен и детей, поселился с ними на краю болота и построил там толстостенные жилища, Отвел от домов каналами воду, сшил всем теплую одежду, такую, что только поглядишь и уже вспотеешь. Увидали женщины племени, как Хук живет, и подняли бунт. — Что ж такое делается? — кричали они. — У Хука и жены в тепле, дети один здоровее другого, а наши помирают от холода и сырости. Все знают, каково противиться разъяренным женщинам, и вынуждены были... старейшины племени уступить. «Выбирайте себе в вожди вашего хука, — сказали они, — только посмотрим, куда вы вместе с ним докатитесь». Однако женщины не испугались, выбрали хука и послушались его, заставили мужей понастроить дома, шили теплую одежду, осушили землю, разрядили деревья вокруг жилищ, открыли доступ к солнцу, И зажили, надо признаться, куда лучше, чем прежде. А Хук между тем отобрал молодежь покрепче, повыносливее и стал потихонечку обучать парней искусству бить врагов, умению скрытно взбираться на скалы, окружавшие болотистую равнину, где жило его племя. Прошло какое-то время, и вот однажды темной ночью, когда дикари на разные голоса храпели, На прогретом солнцем горном плато Молодчики из Хукова племени во главе с ним самим Неожиданно напали на дикарей и разбили их на голову. Лишь несколько десятков побежденных Бежали с гор, куда глаза глядят. Сколько тут раз «Ура!» кричали, Сколько песен было спета, Что за пляски были рассказать невозможно. Правда, были жертвы и на стороне победителей. Погибло несколько парней. И даже сам Хук пропал без вести. Но ни одна война без потих не обходится. С той поры переселилось племя с болот обратно на солнечное плато и зажило мирно и тихо. Что же все-таки случилось с Хуком? А вот что. Храбрый бунтарь первым ворвался во вражеской лагерь, рубил и колол направо-налево, и, быть может, перебил бы всех дикарей, если бы один из них здоровенной жердиной не трахнул его по затылку, да так, что Хук потерял сознание. Очнулся он лишь на следующее утро и обнаружил, что бежавшие дикари прихватили его с собой Взяли в плен, превратили в раба. Десять лет издевались побежденные над своим пленником, заставляли его носить воду коням, чистить конюшни, убирать навоз. Но когда дикари сочли, что Хук примирился с судьбой и ослабили надзор за ним, он взял да и удрал. Избежав погони, Добрался он до солнечного горного плато, глянул на свое селение и встал, как громом пораженный. На самой середине плато возвышалась огромная статуя с надписью «Это он, наш великий вождь Фулк». А вокруг статуи Стояли толстостенные дома, серые, мрачные, с маленькими едва заметными окнами, окруженные рвами и сухими канавами, а между домов ходили потные люди, одетые в звериные шкуры, а с неба на них лились спалящие лучи солнца. Разъяренный хук направился к старейшинам племени — А они именно в этот момент вслух читали, словно молитву, сказанные им когда-то слова. «Мы должны ходить в меховых, теплых одеждах, строить толстостенные, неподуваемые ветром дома, окружать их рвами и канавами для отвода воды, должны разрежать кроны деревьев, чтобы солнечные лучи падали на наши головы. «Поистине у вас от этих лучей последние мозги растопились!» — крикнул им Кук. «Да разве можно на этом солнечном горном плато такое вытворять? Это же не холодное сырое болото! Здесь нужно людям ходить в легких тонких плачьях, жить в шалашах, доступных свежему ветру, — Нужно обливаться холодной водой и носить с собой зонтики, черт возьми, чтобы уберечься от солнечного удара. — Перестань смутьянить! — зарычали на него старейшины. — Не слышишь, что ли, что мы повторяем заветы нашего хука, того самого под руководством которого мы на голову разбили жилших здесь когда-то дикарей? «Кретины!» — сказал им Хук. «Поглядите повнимательнее, кто стоит перед вами!» Старейшины вгляделись в него и узнали. Но никто из них, однако, не закричал «Ура!» Наоборот. Взяли старейшины Хука за шкирку и показали ему, где раки зимуют. Признайтесь, вы сами понимаете, не могли они поступить иначе. Перевод с Болгарского